«Ну, дружок, хочешь послушать сказку о Щелкунчике и мышином короле?» «Откровенно говоря, я и сам хорошенько не знаю, сказка это или правдивая история. Мне рассказал ее мой дедушка, а дедушка узнал ее от своей бабушки» которая уверяла, что была лично знакома с двоюродной теткой самого Щелкунчика. Так что, видишь ли, дружок, пожалуй, все, о чем ты сейчас услышишь, произошло в действительности только очень-очень давно. А теперь садись и внимательно слушай. Все это началось в чудесный новогодний вечер когда во всех домах маленького немецкого городка шли веселые праздничные приготовления Уже совсем стемнело и опустили улицы. Только снег, пушистый и мягкий, продолжал падать на землю, устилая ее густой пеленой. Видно и снежинкам в этот вечер захотелось повеселиться. Они то начинали кружиться и танцевать, то вдруг бросались след запоздалому прохожему, словно желая войти вместе с ним в уютный комнат. из угла показался маленький человечек с большим ящиком под мышкой. Торопливой походкой, чуть прихрамывая, направляется он к дому советника медицины Штальбаума. «Ну, конечно же! Это он, господин Дроссельмейр, крестный маленьких Марии Франца, детей советника». Снежинки кинулись за ним, догнали, окружили белым облаком и, приплясывая и кружась, проводили до самой двери. А когда за господином Дроссельмейром захлопнулась дверь, снежинки прильнули к окнам, стараясь услышать, что же делается в доме. Но окна закрыты И плотно задернуты толстые шторы. И снежинки не слышат песенки, которые мурлыкает Дроссельмейер в гостиной дома, и которую мы с тобой, дружок, можем подслушать. Потому что мы ведь тоже вошли в этот дом вместе с господином Дроссельмейером. Скрипом, меньше стука, вот в чем штука. три и трак, всегда и впредь Должен маятник скрипеть, песни петь. Раз и два, и раз и два, Бьют часы, он срок им выпал, Ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука, Тик так, и трик и А пока господин Дроссельмейер Напевает свою песенку «Что-то мастерит в гостиной», Мы с тобой, дружок, заглянем в детскую, где, прижавшись друг к другу, сидят мари и Франц. Весь день им не разрешалось входить в гостиную, ведь там готовили елку. И сейчас им немножко страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагается под Новый год. Франц, ты слышишь? В гостиной что-то делают Слышу С самого утра там все чем-то шуршат, постукивают А только что мне послышалось Кто-то напевает А неужели это не узнал? Это же крестный Наверное опять сломались большие часы Он пришел чинить Интересно, какие подарки он нам на этот раз смастерил Никто не умеет Делать таких игрушек Как наш крестный а Я думаю, это будет крепость с солдатами Они будут палить из пушек скакать на горячих конях? Нет, нет! Крестный рассказывал мне о волшебном саде. Там большое озеро, а по нему плавают лебеди и поют песни Скорее будешь открыли двери, так скучно ждать, как тихо, мне чудится, откуда-то долетает музыка, слышишь, Франция? и Франц сидели прижавшись друг к другу и не смели проронить ни слова. Вдруг светлый луч скользнул по стене. Прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Распахнулись двери, и елка засияла таким блеском, что дети замерли. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками. На всех ветках росли обсахаренные орехи, конфеты и всякие сладости. Сотни маленьких свечек, как звездочки, сверкали на темных ветках, озаряя все вокруг. И чего там только нет. Не знаю, кому под силу это описать. лютый зверь. Ну, ничего, я его вышкалю. Надо немедленно произвести смотр моим гусарам. Взвод! стройся Скройся! Франца, стоящая у самой елки, Мари вдруг заметила под ветками «замечательного человечка». Человечек вел себя скромно и тихо, словно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Он был некрасив, этот человечек. Длинные туловища на коротеньких тонких ножках, огромная голова. Зато одет он был щеголевато, блестящий гусарский мундир и лакированные сапожки. Внимательно вглядываясь в человечка, который полюбился ей с первого взгляда. Мари заметила, каким добродушием светится его лицо и как приветливо и доброжелательно смотрят зеленоватые глаза. Грёздный. Ну что тебе, мария Для кого этот человечек, что стоит здесь под елкой? А, этот? Он, милая Мари, будет усердно трудиться для всех. Его дело разгрызать твердые орехи. Так это щелкунчик. Ну да. Как видишь, он очень уродлив. Но тут ж ничего не поделаешь. Но если он пришел с тебе по вкусу, Ты уж сама и заботиться о нем, и береги его. Я буду выбирать для него самые маленькие орехи, чтобы ему не было трудно, и чтобы ему не приходилось слишком широко раскрывать рот. <сосит> здесь так щелкает орехи. Ой, ну и же уродец этот щелкочек. Ну-ка дай-ка мне его, Мари, пусть он и для меня потрудится. Я вот сейчас дам ему самый твердый орех. Как-то он справится, посмотрим. Ну? Ну же, разгрызай, ну? Это что такое? Что ты наделал? Ты сломал ему зубы. Целых три зуба. Бедный милый щелкунчик. Отдай, отдай его мне. Ты злой, Франц. Ну что за дурак? Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, дело своего не знает. Ну дай-ка. Нет, нет, не отдам я тебе моего милого щелкунчика. Ну, нечего плакать, глупости. Я живо поправлю дело. Давай его сюда. Сейчас да. мы его вылечим. Сознайся, однако, Марии. Он ведь очень нескладен и не пригож собой, а? Мне он нравится и такой. чтобы с ним не ни случилось, я всегда во всем приду к нему на помощь, если будет нужно. Скажу тебе по секрету, твоя помощь может быть и в самом деле понадобится Щелкунчику. Но тс, об этом никто не должен догадываться, кроме нас с тобой. Все впереди, все впереди. Ну, займемся починкой. А если тебе интересно, я могу рассказать, почему Щелкунчик стал таким уродливым. Расскажи, расскажи, крестный. В давние-давние времена... Жили-были король и королева. И была у них дочка, принцесса Перлипат. Красивый ребенок не было еще на свете. Все королевство гордилось своей принцессой. Но однажды произошла неприятная история. Король поссорился, из-за чего уже не помню, с королевой мышляндией Мышильдой, которая издавна жила со своими подданными под полом королевской кухни. «Рассердившись, король позвал к себе придворного мастера часовых дел Дроссельмейра». «Дроссельмейра?» «Ну да, его звали так же, как и меня. Ну, что ж тут удивительного?» «И велел король этому мастеру изготовить мышеловки, чтобы навеки вечные уничтожить всех подданных королевы Мышильды, а заодно ее самое». «Дроссельмейр изготовил такие великолепные мышеловки», что тут же в них попались все родичи, сыновья и подданные Мышильды, все, кроме самой Мышильды. Ха, ха Она была хитрая и умна, очень умна. Она скрылась, поклявшись отомстить королю. И действительно, через короткое время хитростью пробралась она к принцессе Перлипат, поколдовала над ней, и принцесса превратилась измениться страшилище с огромной головой и сключенным тельцем. Дроссельмайер, которого снова призвали, поглядел на звезды, полистал свои ученые книги и нашел средство спасти принцессу. Ей нужно было съесть ядрышко ореха крокотук, а орех этот должен был разгрызть и поднести принцессе племянник Дроссельмайера Пригожий славный юноша, который целыми днями щелкал для всех соседских барышень орехи, за что они прозвали его красавчик Щелкунчик. Щелкунчик! Не перебивай! За спасение принцессы король обещал юноше ее руку. Юноша пришел во дворец, быстро разгрыз орех, поднес принцессе и отступил поклонившись. Принцесса проглотила ядрышко и стала прекраснее прежнего. Но молодой Дроссельмайер, отступая, не заметил, как из-под пола с отвратительным писком вылезла королева Мышильда. Юноша наступил на нее и в тот же миг стал так же безобразен, как только что была безобразна принцесса. Мышильда, раздавленная и умирающая, злобно пищала. О, щелкунчик хитрец, и тебе придет конец. Мой сынок, король мышиной, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать. Принцесса, увидев, как изменился молодой Дроссельмейр, велела прогнать его прочь вместе с его дядей, часовых дел мастером. Вот вся история. Бедный Щелкунчик. Крюстный, а ты, то есть старый мастер Дроссельный, не нашел в своих ученых книгах, как помочь ему? Да говорят, он прочел в книгах, что уродство Щелкунчика исчезнет ток в том случае, если, во-первых, он победит теперешнего мышиного короля, семиголового сына мыши, Ну и, во-вторых, если, несмотря на уродство Щелкунчика, его полюбит добрый девушка. Если Щелкунчик и в самом деле храбрец, он не станет особенно церемониться с мышином королем и вернет себе былую красоту. Ага, зубы уже исправлены, просто великолепно. А почему у него нет сабли крестной? Почему ты ему не дал саблю? Но ты неугомонный. Сабля щелкунчика меня не касается. Пусть сам себе раздобывает, я хочет. Ну, бери своего щелкунчика, Мари. Он совсем здоров. И бегите-ка, дети, к гостям. Гости скучают. Ну, живо-живо. Крестный, я теперь знаю, что щелкунчик твой племянник, молодой дроссельмейр. А чего же ты не поможешь ему? Может быть, ты права, Мари. Может быть. Но знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти его. Много придется тебе вытерпеть. Ведь мышиный король стережет щелкунчика на всех путях и дорогах. Будь же стойкой и преданный Мари. Приближалась полночь. Ушёл господин Дроссельмейр, и в комнатах потушили свечи. И только одна Мари сидела у елки, покачивая на руках щелкунчика. Было тихо-тихо. Слышалось только, как легко, мелодично позванивают стеклянные колокольчики на елке. И Мари чудилось, что кто-то возле неё напевает колыбельную песенку. Может быть, это пели колокольчики на елке, а может быть, снежинки за окном. Ведь они так и не переставали кружиться весь вечер, только, словно немного приустав, уже не резвились в веселом танце, а порхали медленно и плавно белоснежными. Пушистый, мягкий Снежинки танцевали свой снежный танец Да-да, дружок, танцевали Ведь сейчас ночью их никто не видел, никто не мог помешать. им. Они танцевали и пели. Право же, пели. Мари была уверена в этом. слушала их пение, тихонько покачивая на руках щелкунчиком.